«Волжский город. Наши дни». Маруся открыла глаза и увидела белый потолок. «Где я?» — прошептала она. Всё тело болело. Она пошевелила рукой. Поднять ей удалось с трудом. Судя по всему, это была больничная палата. Маруся лежала здесь одна. Маруся попыталась сесть, но не получилось. Через пять минут в палату вошла медсестра, блондинка лет тридцати, с подведенными глазами. Она остановилась около кровати. «Как вы себя чувствуете?» «Главное, что чувствую». Попыталась пошутить Маруся, но ее шутку не поддержали. Медсестра оставалась серьезной и даже не улыбнулась. «Сейчас померяем давление». Давление было низким. «Что со мной?» Счастливо отделались, ничего серьезного нет, а вот... Александр Дмитриевич погиб, не приходя в сознание. «Это шофер?» «Да». «А Павел?» «Павел Корольков». «Павлу Эдуардовичу тоже можно сказать повезло, но меньше, чем вам. Впрочем, он скоро придет в норму», — несколько приторным тоном сказала женщина. Очевидное обаяние Королькова-младшего распространялось сильно на нее. И опять сможет вернуться к своей работе. «Когда я отсюда выйду?» «Скоро. Но все вопросы не ко мне, а к врачу, Николаю Александровичу. Скоро он к вам заглянет. Есть. Хотите?» «Пить». В голове все смешалось. События недельной давности помнились слабо, а вот то, что было пять или десять лет назад, вставало отчетливо и до боли реально. В памяти всплывали какие-то мелочи, детали, которые раньше Маруся считала неважными, но теперь понимала, что это и есть самое главное. Запах медовых трав на лугу, простиравшимся сразу за домом, который они снимали в деревне, речка с мелкими камешками-глышами, песчаный берег, большая коряга, выступавшая из воды, на которой Маруся любила сидеть и греться, пока однажды не подсмотрела, как на ее месте расположилась большая жаба и пускала пузыри, тоже выползла на солнце погреться. Ее это рассмешило, и она перестала сидеть на коряге, а садилась прямо на берег, на горячий песок, и смотрела на реку. Как сестрица Алёнушка на картине Васнецова. Но когда Маруся вернулась в реальность, то здесь были больница, боль, отдававшая в правой ноге и ребрах, сухость во рту и слабость во всем теле. Выписали ее через неделю. Приходила пару раз Капитолина Михайловна. Один раз заглянула Маргарита. «Видишь, как выкашивают нашу гвардию? Серпом и молотом. Только чтобы Павлу все каналы к власти перекрыть». Не хочет старый ресурс уступать новым силам дорогу, вцепился во власть и сидит на ней. Старые с пытаются усидеть на всех стульях. «Ну ладно, выздоравливай», — пожелала ей Маргарита, — «лежи, отдыхай». Когда Маруся вернулась в дом Капитолины, она приехала на машине, которую за ней прислали от Королькова, то первым делом увидела на крыльце рыжего разбойника. Он сидел и смотрел на нее. «Диметрий, ты хоть рад мне, голубчик?» В ответ рыжая пушистая налетела на нее вихрем и закрутилась вокруг ног. «Потише, потише, а то я сейчас упаду». Через неделю Маруся чувствовала себя вполне выздоровевшей. Она отдыхала. В основном лежала в постели, зависала в интернете. Костя больше не писала, и Маруся не знала, радоваться этому или огорчаться. Наверное, все-таки радоваться. Эта страница ее жизни теперь окончательно перевернута. Марк же прислал целое послание, где сокрушался, что он находится в командировке и не может все бросить и примчаться к ней – Внизу письма обнаружилась приписка «Береги себя, Руська, ты мне очень нужна». Получить такие слова было приятно. Маруся потянулась и встретилась с укоризненным взглядом Диметрия. Уже и расслабиться нельзя, и помечтать немного. Она подошла к окну. Прямо под ним распустился куст небольших бледно-розовых роз. Маруся перегнулась Розы источали слабый аромат. Через три дня за ней прислал машину Корольков-старший. Все было так же, как и в прошлый раз. Вышкаленная секретарша, преданный Петруха, коньячок. Вот только повелитель Бурь выглядел сильно озабоченным и не скрывал этого. «Какая же падла устроила все это!» — воскликнул он после краткого приветствия. «Голову бы поотрывал!» «А что, виновных не нашли? Нет, скрылись, машину бросили в лесу. Записано на какого-то бедолагу, у которого ее угнали. Как всегда, концов не найти. Полиция бездействует, несмотря на то, что я навел шороху. Но, видимо, трудновато разыскать заказчиков. Как ты себя чувствуешь?» «Ничего». «Терпимо». «Голова цела?» «Цела». Наконец Маруся решилась. «Но, может быть, вы представляете себе круг ваших врагов?» Корольков-старший уставился на нее с немым изумлением. «Причем здесь мои враги!» Маруся могла поклясться, что он переигрывает. «Это тебя, девочка, не в ту степь занесло!» «Давай лучше по стопочке, коньячка». Выпив коньяк и закусив фруктами, Маруся решилась на вторую попытку. «Эдуард Николаевич!» Выпад мог быть направлен не только против Павла, но и против вас. Нужно отработать все версии. «Ну и что?» Его рука, которую он держал бутерброд с копченой колбасой, замерла в воздухе. «Ведь вы могли себе врагов нажить в течение жизни, не только в этом городе». «Я? Врагов?» Старик расхохотался, но опять переигрывал. «Какие враги! Бред!» фыркнул он, и сказал после небольшой паузы. «Паша сейчас возьмет небольшой перерыв, подлечится, да и полезно исчезнуть на какое-то время из поля зрения. После этого акции обычно выше взлетают. Прием старый и простой, так что пока все берут временную паузу, да и ты тоже себя в порядок приведешь». «Самая дальняя дорога — это ближайший путь домой». «И сколько будет длиться эта пауза?» «Думаю, недели три, месяц максимум. Я пока не нужна». «Лечись, лечись, коза! Выздоравливай! Ну что, по стопочке коньяка?» «Нет. То есть да. Тогда или нет?» — насмешливо прищурился Корольков-старший — и вдруг недовольно проговорил. «Ты напоминаешь мне одну старую знакомую. Вот та тоже, ни да, ни нет обычно не говорила, а только что-то мычала про себя. А я думал, ну скажи хоть что-то определённое, только не надо вот так, ни серёдка, ни половинка». «Хорошая у тебя была знакомая», — подумала Маруся, усмехнувшись. «Типичная женская душа, ни да, ни нет, это же здравое женское поведение». Не то что я, которая всегда на распашку. И так безоглядно влюбилась в Костю, ничего вокруг не замечала, дурочка. А если бы мне пораскинут своим женским умешкам, что и как, и вести себя более мудро, более осмотрительно, тогда глядишь и толк был бы. «Эх, Маруся, Маруся, хорошая мысля приходит опосля, как говорила бабушка. А у тебя, Маруся, она не приходит, а ползет. Да, выпью еще рюмочку». «Женщин не поймешь, я ей». «Лиза Свет Федоровна, ты чего так неопределенно? Ты говори, как есть, да или нет?» По позвоночнику прошел озноб. «Но так же не бывает», — четко сказала себе Маруся. «Мало ли, в принципе, Елизавет на свете. И Федоровна отчество нередкое. Это вообще ни о чем не говорит», — одернула она себя. И тут же посмотрела на Эдуарда Николаевича более внимательно. Коротко стриженные седые волосы, клок волос прилип к лбу, глубоко впавшие глаза — правый указательный палец чуть скрюченный. Как бы проверить, что это за Лиза Федоровна? Бывает так, что одно предложение может перевернуть все. Так случилось и с ней. Одно единственное предложение, и все высветилось совершенно в другом свете и ракурсе. Неужели они были знакомы? Эдуард Николаевич Корольков... Ее бабушка, Елизавета Федоровна. Где могли пересечься их дороги? Мысли Маруси лихорадочно крутились, но главное, ей нужно было следить за собой, чтобы не выдать внезапное волнение. Маруся постаралась придать лицу непроницаемое выражение. Вдруг ее осенило. Единственный человек, который может дать ответ на многие Марусины вопросы — старинная подруга ее бабушки, Виолетта Сергеевна. Она знала бабушку еще с незапамятных времен и наверняка могла многое не ней рассказать и, возможно, вспомнить Королькова-старшего. «В Москву! В Москву! В Москву!» — кричало все внутри нее. Маруся впервые почувствовала аппетит к жизни после усталости и апатии последнего времени. Я вижу, что ты от меня многое скрываешь, а лжецов я люто ненавижу. И ты меня не согнешь, как бы ни пытался, Эдуард Николаевич. А эти выборы захватили меня, может быть, даже помимо моей воли. Я человек азартный, как говорила моя бабушка. Похоже, именно ее ты назвал Лизой Федоровной, поскольку некоторое время она преподавала в высшей партийной школе. Она мне рассказывала, но, без подробностей, скорее всего, вы познакомились и пересеклись именно там. Но я могу и ошибаться. Надеюсь, Виолетта поможет мне узнать правду. Ах, ну почему я была так невнимательна к моей милой чудесной бабуле? Во время этого внутреннего монолога Маруся неотрывно смотрела в пустую рюмку. Она прикусила губу, хотелось плакать от досады. Она была для меня всего лишь моей любимой, обожаемой бабушкой, а ведь у неё была своя жизнь, яркая, насыщенная. Я помню один вечер, когда мы сидели вдвоём на кухне, и она посмотрела на меня и вздохнула. «Ах, Маруська, ничего вы, молодёжь, в сегодняшней жизни не понимаете. Думаете, жили мы, прозябали в стране под названием СССР, и ничего-то у нас не было?» И были мы людьми несчастными, без ваших мобильных компьютеров и прочих штучек. Неправда все это, милая моя Марусечка. Людьми мы были счастливыми. Да-да, по-настоящему счастливыми. Потому что именно отсутствие чего-то иногда привносит в жизни привкус счастья. Когда долго голодаешь... Хлеб становится сладким-сладким, вкусным-вкусным. Ну, это, конечно, пример очень примитивный, хотя суть, наверное, ты уже ухватила. А о чем ты так глубоко задумалась?» Мужской голос вывел Марусю из забытья, она резко тряхнула головой. «Не стоит так уходить в себя. Эдуард Николаевич все насквозь видит, и от него ничего не укроется». «О вашем городе, о выборах и о Павле Эдуардовиче нашлась она». «И что скажешь?» — хмыкнул старик. «Правду?» — осмелела Маруся. Хотя прекрасно понимала, никакую правду она не скажет. Это просто такой приемчик. Нужно вывести собеседника из себя, а вот проговориться в чем-то. «Этот старый перец, повелитель бурь, крепкий орешек» и простыми приемами его не проймешь. Ее самую, ту, которая правда матка. У Павла хорошие шансы, но ему не хватает настоящей уверенности в себе, не напускной, а внутренней, которая либо воспитывается с пеленок, либо приобретается в результате экстраординарных событий. Мне кажется, вы его слишком опекали с детских лет. Собеседник уставился на нее с немым вопросом в глазах Типа, девочка, знай меру, не зарывайся И знай, о чем можно говорить, о чем нельзя Извините, пошла на попятную Маруся Я, наверное, сказала что-то не так Но я в интересах дела, нашего общего дела Корольков-старший неопределенно махнул рукой Казалось, он потерял всякий интерес к разговору «Выздоравливай», — кратко сказал он, показывая, что встреча завершена. «Потом с тобой свяжутся». Внезапно у Королькова зазвонил мобильный. Он посмотрел на экран дисплея и нажал на кнопку. «М-да», — кратко бросил он. Во время разговора его брови оставались сдвинутыми. Когда разговор был закончен, Корольков-старший повернулся к Марусе и хмыкнул. «Ну вот и выяснилось, кто напал на тебя». Люди, связанные с нынешним мэром. Решил попугать моих людей. И он бросил на Марусю пронзительный взгляд. Она невольно поежилась. Ей вспомнился Протасов и разговор с ним в ресторане. И последующее нападение на нее в тот же день. К выходу Марусю проводил все тот же вышколенный Петя. У ворот ее ждала Маргарита. Во время пути они вновь не разговаривали. Было видно, что Маргарита думает о чем-то своем. А Маруся знала теперь одно — ей срочно нужно в Москву. Москва, 1975 год. За ним приезжали два раза в неделю, во вторник и в четверг. Накануне вечером звонили домой и сообщали точное время, когда машина будет ждать у подъезда. Он уже почти привык к своей странной работе, тем более, что в процессе изучения документов и дневника предполагаемого убийцы Кеннеди вставало много вопросов. Его охватил азарт. Найти единственно верное и четкое объяснение происходившему. Все обвиняли Освальда Ли Харви в убийстве президента, но сколько же было нестыковок. Он читал и перечитывал. «Когда я впервые встретил Марину...» На танцах. Яркая и красивая. Нежная и упрямая. Наверное, такую девушку я и искал. Чем-то она напоминала мою мать. Но это сходство было только на первый взгляд, потом рассеивалось. Марина была более земной, более простой, и она была рядом. Мы поженились. У нас родилась дочь. Я почувствовал, что, возможно, счастье для меня есть. У меня как будто появились крылья. Алекс любил подшучивать надо мной, бывало хлопнет по плечу. «Ну вот, старина Освальд, и ты стал приличным семейным человеком, да еще подцепил такую красотку!» Слышать это было очень приятно. Я ощущал, как тепло разливается по телу. Я ликовал. Неужели я, наконец, обрел то, о чем мечтал всю жизнь, свою семью?» Но где-то, на задворках сознания, шевелился некий червячок сомнения. Навсегда ли это? Не оборвется ли все в один момент? Наверное, нельзя думать о плохом, потому что все так и случилось. Однажды ко мне снова явился человек без лица и сказал, что мне нужно возвращаться в Америку, обратно. Он ничего не объяснил, только насмешливо посмотрел на меня. Ты понял, Освальд? Зазмеялся, зашипел его голос. «Обратно! В Америку!» «Скажешь, что здесь тебя ничего не устраивает. Ты разочаровался и хочешь уехать домой, в США!» Наша встреча, как всегда, произошла в сумерках. Он ушел, как растаял в полутьме, а я сидел на скамейке оглушенный. Передо мной словно захлопнули дверь в яркий, сияющий мир, и я остался в темной комнате без окон, со спертым воздухом. Я чуть не заплакал, а может быть, я сидел и плакал, понимая, что лучшее время осталось позади. Похоже, свое задание я провалил. Я не узнал ничего, что представляло бы интерес для спецслужб. Более того, я ощущал себя никчемным человеком, который не смог помочь своей стране. Я не хотел даже думать о том, что меня ждет в Америке. Но иногда представлял, что меня оставляют в покое, и я живу прежней счастливой жизнью со своей семьей. Но, похоже, это всего лишь мечты. Однако, кто знает, может быть, они сбудутся? Уехать оказалось так же сложно, как зацепиться здесь. Но, наконец, вся предотъездная канитель осталась позади и мы с Мариной и нашей девочкой сели на лайнер, чтобы прибыть в порт Нью-Йорка. Я сильно нервничал, не зная, как всё сложится, но Марина подбадривала меня. Я любил её и надеялся, что у нас всё в конечном итоге будет хорошо. Во время этого путешествия несколько раз у меня мелькала мысль, «А если бы мы остались? Может быть, так было бы лучше?» В Минске у меня была отдельная, хорошая квартира, хорошая зарплата, любимая жена. Я уже привык к людям, и когда мне сказали, чтобы я постепенно сворачивал контакты с русскими, это далось нелегко. Я должен был бросать реплики о своем желании вернуться, о том, что я скучаю по Америке, не мог же я ни с того ни с сего сразу уехать». Все это далось мне гораздо труднее, чем я ожидал. Но я прекрасно понимал, что сижу на крючке, спрыгнуть с которого мне пока не удастся. И удастся ли вообще? Но я старался гнать эти мысли и смотреть в будущее с оптимизмом. Ради Марины и нашего будущего сына. Я был уверен, что нашим вторым ребенком будет сын, его ожидает блестящее будущее. А вдруг он станет президентом США?» Я готовил вопросы на случай, если меня встретят журналисты. Кто знает, что этим акулам придет в голову? Но все обошлось. Хотя проволочки и неразбериха начались сразу же, как только мы приехали. С трудом мы вылетели в Техас, меня встречал брат Роберт с женой и двумя детьми. Он нашел, что я сильно изменился и похудел. Не скажу, что услышать это было приятно, но я стерпел. Я не мог сказать, что я похудел и осунулся в последнее время, — когда понял, что мне нужно возвращаться. Встреча с матерью еще усилила мое раздражение, но я надеялся, что скоро все уладится. Правда, думал я так напрасно, все только начиналось. Из меня стали сразу делать мальчика для битья. Да, я не рассчитывал, что меня встретят как героя, хотя почему бы и нет, но к тому, что меня будут втаптывать в грязь, оказался не готов. Меня никак не хотели оставить в покое. Я думал, что мое сотрудничество с ЦРУ дает мне определенную защиту, но это было не так. За мной стало следить еще и ФБР. Я не понимал, что происходит, но твердо знал одно. Я ни в коем случае не должен быть в положении одураченного. Я не мог поверить, что они и ФБР, и ЦРУ не знали обо мне и не контактировали друг с другом. А. Тот самый «Человек без лица» стал появляться редко. Он встречал меня на улице, мы с ним сидели на лавочке. Я всегда хотел ему сказать что-то важное, но он быстро уходил, махал мне на прощание рукой и исчезал. Вот и все. Вокруг меня был настоящий дурдом. На работу меня никуда не брали. Мать постоянно вмешивалась в нашу жизнь и пыталась учить Марину, что приводило ее в ярость. Мы переезжали с места на место, но с работой по-прежнему не везло. Марина то впадала в истерику, то наоборот, старалась быть ласковой, нежной. У нас не временами бывал просто потрясающий секс. Я вновь думал, как мне повезло, и у меня лучшая жена в мире, моя Марина. Сколько ей пришлось вынести с тех пор, как мы пересекли океан. Я должен быть «Сильным, умным, смелым и богатым ради Мариной нашей дочери, ради нашей семьи. Я хотел только одного – покоя. И денег, много денег, чтобы зажить по-настоящему хорошо. Так как моя семья этого заслуживает. И ради этого я готов был на все. Я думал, что честно выполнил часть своей работы и теперь смогу расслабиться, получить деньги». «Но денег не было, и мне по-прежнему приходится колесить по Америке, как в детстве и в юности. Но теперь я не один и отвечаю за тех, кто рядом. Марина мечтала стать стопроцентной американкой, и я знал, что у нее получится. Марина очень красивая и целеустремленная. Если бы я был похож на нее хоть чуточку, на мою Марину...» а «Вокруг нас велись разные люди и не давали нам спокойно жить». Я думал, что приеду в Америку и осяду, но у меня как не было своего дома, так и не появилось. Получается, что дом был у меня только в СССР, в Минске. Только понял я это не сразу, а позже. А тогда мне казалось, что свою часть плана я выполнил, и в Америке меня ждут награды и поощрения, а это оказалось не так. Я стал опять нервничать. Мне казалось, что все меня пытаются обмануть, и по-крупному. Все изменилось, когда появился Джордж Мореншельд. Когда я увидел его в первый раз, то ощутил, как теплая волна прошла по моему телу. Словно я встретился не просто со старым знакомым, а с человеком, которого хорошо знал и который мне сделал много добра. Джордж и вправду мог легко развеять все мои сомнения и страхи. Он это умел. Рядом с ним я чувствовал себя намного уверенней, Я уже не был кроликом Ози или тем, кто не может обеспечить свою семью самым необходимым. Я был человеком, который достигнет всего. Так я себя чувствовал. Я был готов сделать все, что он скажет. Он задумался и посмотрел в окно. Загадка на загадке. И никаких подсказок.